Родинки опасные и неопасные. Разговор о кожных проявлениях онкологических болезней неизбежно заканчивается вопросами про родинки и меланому, и не зря. Меланома – смертельно опасная опухоль кожи, требующая от нас тщательнейшего внимания в вопросах предупреждения и лечения. Ведь метастазирует она в жизненно важные органы очень быстро. Эта болезнь последние годы агрессивно наступает на человечество, быстрее, чем любая другая онкология. Сегодня это пятый по частоте рак у мужчин и седьмой у женщин. Если в 1935 году в США число больных составляло 1 на 1500 здоровых, то в 2014 соотношение уже 1 к 40. Например, в Хорватии рост количества заболевших за последние 10 лет составил 300%. Наибольшее распространение меланома имеет в Австралии и Новой Зеландии. В России заболеваемость ниже североамериканского и среднеевропейского уровней, но растет тоже очень быстро. С 1998 по 2008 год скачок на 40%. Несолнечная Хорватия, конечно, но все равно неприемлемо много. Вот ее портрет. Тут лучше миллион раз про нее услышать и никогда ее на своем теле не увидеть. Довольно крупное, немного меньше сантиметра пятно с неровными границами и формой, неоднородное по цвету, возвышающееся над уровнем кожи. Эдакая каляка-маляка среди ровных округлых родинок. Для запоминания этих типичных характеристик придумано мнемоническое буквосочетание Аккорд в английском A, B, C, D, E, А асимметрия, К. Края – неровные очертания границ образования. О – окраска. Различная интенсивность, неоднородность. Р – размер. Диаметр больше 6 мм. Д – динамика изменения. Образование имеет склонность к росту, изменению цветов и формы. Может встречаться не только на доступных глазу местах кожи, но и в складках, ягодичной, например, в ногтевом ложе, как мы уже говорили, синий-черный пятнистый ноготь, а вроде нигде не прищемлял, на ладонях, подошвах, слизистых, полость рта, влагалище, прямая кишка. Однако чаще всего встречается на открытых для солнца местах шея, спина, руки, у женщин ноги, ниже колена, юбки. Понятно, что не специалист не сможет правильно определить, что это за образование на коже, и не всегда меланома выглядит так хрестоматийно. Поэтому советы дерматологов – обращайтесь к врачу, если то, что вы принимаете за родинку или что-то похожее, и то, что ранее тревогу у вас не вызывало, вдруг начинает менять размер, форму, цвет, воспаляется, начинает кровоточить. Начинает мешать, меняется чувствительность, изначально диаметром более 6 мм. Еще раз, обращайте внимание на ногтевое ложе, не появились ли под ногтями какие-либо пятна.